Машина въехала на территорию огромной промзоны и долго плутала среди бетонных зданий, опутанных антеннами и железными лестницами. Двери ангаров, стены почти без окон, прожекторы на крышах, кирпичные будочки сторожей. Был вечер пятницы, промзона пустовала, и эти огромные безлюдные пространства внушали Арсену непонятное беспокойство. Родители ушли в театр, это было хорошо, потому что врать им не хотелось. Это было плохо. Родители понятия не имеют, куда уехал сын и с кем он уехал. Они ничего не знают о Максиме. Никто не знает. Арсен снова повел себя как малолетний идиот. Человек в желтой куртке непонятным образом отключал его охранные системы. На внутреннем воображаемом табло светилось свой и здравый смысл. Ничего не мог с этим поделать. На подземной стоянке горели лампы в железных сетках. похожих на огромные намордники. Висел туман, как в душевой бассейна. Рядом, кажется, над головой медленно и с расстановкой прогрохотали железные колеса. «Не оранчишь?» — мимоходом спросил Максим. «Нет. С чего бы?» «Но ты же никак не начнешь мне доверять». «Я?» «Знаю, знаю. Ты честно пытаешься. Но ты по натуре парень недоверчивый. И это правильно». Закрылись двери лифта, кабина дернулась, и Арсен поймал себя на том, что не понимает, вверх они движутся или вниз. Через несколько длинных секунд двери отворились с другой стороны, открылся широкий коридор без окон, так что по-прежнему невозможно было определить, под землей они находятся или под небом. За поворотом обнаружился пропускной пункт. Арсен замедлил шаг. Коротко стриженный человек в синей рубашке повернул к ним голову, Максим остановился, сунув руки в карманы желтой видавшей виды куртки, широко расставив ноги в белых кроссовках, глядя свирепо, как гопник-исполнитель. На месте охранника Арсен никогда бы не пустил такого субъекта на охраняемую территорию. Но человек в синей рубашке вскочил с места и поздоровался с явным уважением, даже под обострастьем. Мельком глянул на Арсена, Снова сел широким задом в потертое кресло перед монитором. Пощелкал, подождал секунду, вытащил из принтера, вложил в пластиковую обертку и выдал Арсену нагрудный знак. Полосочка штрих-кода — больше ничего. Арсен молча прикрепил бэджик на грудь, ближе к плечу. В офисах, где работали его родители, всегда было тесно. Метались секретарши на огромных каблуках — Скучали посетители, шатались бездельники, расхаживало начальство. Здесь же, кроме стража, в синей рубашки не было никого. Пустое помещение, напичканное сенсорами, замками, рачьими глазами камер под потолком, системами слежения, которые не только не прятались, будто красовались, радуя посетителя. За кем они здесь следят? Впрочем, сегодня пятница, вечер, рабочий день закончен. Сенсоры еле слышно пищали, принимая пластиковую карточку со штрих-кодом. Решетки, перекрывавшие проход, разъезжались. Максим шел впереди, насвистывая, вертя на цепочке связку ключей. Он странно выглядел в этом коридоре, как бомж в офисе или клоун в реанимации. Впрочем, может быть, здесь все такие? Неведомая контора всерьез заботилась о безопасности. Арсен начал считать решетки и сенсоры и сбился со счеты. Зачем разработчикам компьютерных игр столь крутые меры предосторожности? Наконец Максим отпер железную дверь и ввел Арсену в большой кабинет, уставленный и увешанный экранами, дисплеями, мониторами. Пахло изоляцией и старым табачным дымом. Тихо гудели насосы. Под вентиляционными трубами шелестела лапша из папиросной бумаги. «Кофе хочешь?» — отрывисто спросил Максим. «Возьми в автомате бесплатно и падай вот сюда, в кресло. Будем смотреть киношку». Один за другим загорались экраны, монохромные, с очень четким изображением, как в старинном кино. На одном Арсен увидел супермаркет. Из-под потолка застывшим взглядом камера слежения. На другом был выход из метро, Сплошным потоком шли люди, камера была установлена на уровне их лиц. На третьем, четвертом, пятом тоже что-то происходило, либо наоборот, не происходило ничего. Застывшие очертания коридоров и складских помещений, ползущие эскалаторы, поверхность большой лужи, подернутая рябью. «Нравится качество картинки?» «Супер», — осторожно похвалил Арсен. «А зачем?» «Сейчас расскажу». На втором справа экране молочным светом горели фонари. Мерцала вывеска, Арсен вдруг узнал интернет-клуб, куда и сам заходил когда-то, но сразу же ушел разочарованный. Шагали редкие прохожие, иногда проезжала машина. Неподалеку от входа в клуб стоял автомобиль, кажется, старый «Опель». В тени дома мерцали огоньки, возможно, там кто-то курил. На монохромном экране не разберешь. Максим уронил на край стеклянного офиса стола свой навороченный мобильник. «Новости балла знаешь?» Квинью съела канцлера. «Ага. Молодец, девочкой Они уже жалеют, что казнили министра вместо того, чтобы его использовать. Здорово ты их разозлил!» «Они не могли использовать министра», — сказал Арсен, и его голос прозвучал надменно. «Все равно, что использовать меня». Максим открыл королевский бал на своем ноутбуке, У Арсена заныло сердце при виде знакомой заставки. В комнате ожидания томился единственный персонаж на этом аккаунте, небритый рыбак, когда-то заговоривший с министром у фонтана. В тот раз Максим хотел быть узнанным, и лицо рыбака было сконструировано на основе фотографии. Сейчас Максиму не хотелось светить физиономией. Редактировать персонажа он не стал, а просто выбрал в снаряжении широкополую шляпу и надел на рыбака... полностью закрыв лицо. Открылись улицы города. Комнату наполнили стук подков и грохот деревянных башмаков, далекий звон, ржание, дыхание, скрип. У Арсена дрогнули ноздри. В его воображении пахло свежим сеном, деревом и дымом. «А тебя, по-твоему, использовать невозможно?» – рассеянно спросил Максим. «Использовать персонажа, значит, просто водить его, щелкать мышкой». Арсен смотрел, как рыбак в широкопулой шляпе идет по улице нарисованного города. «Чтобы использовать человека, надо знать, чего он хочет, чего боится. Человек настолько сложнее своего компьютерного персонажа...» Максим кивнул. «Все так думают». «Они не правы?» — осторожно спросил Арсен. «Конечно. Водить человека легче, чем люди себе представляют. Не всякого. Всякого». Максим повернул круглую голову, блеснул воспаленными глазами. «Если ты считаешь, что не поддаешься манипуляции, что в любой момент жизни мыслишь критически, что ты умнее многих, ты на крючке, тобой уже манипулируют. Я знаю. Что? Что мной манипулируют? Это ты. Ты используешь меня. Или пытаешься использовать?» «Молодец», — Максим улыбнулся большим тонкогубом ртом. «Если ты плывешь и знаешь, что тебя несет течением...» Можно бороться с ним или плыть в сторону, или просто расслабиться, вдруг вынесет в подходящее место. а если ты уверен, что не поддаешься течению, оно со страшной силой несет тебя всех вокруг, сносит берега, постройки, машины. Жуткая картины дружище. Прежде всего, расслабься. Ты в любой момент волен на меня наплевать, а это уж моя забота сделать так, чтобы ты захотел остаться. «Я ведь понимаю, какой стресс ты пережил». «Я?» «Ты свалился с небес на землю», — продолжал Максим, и глаза его в полумраке сделались темными, шоколадными. «Ты сперва приобрел, а потом потерял настоящую власть. Настоящую, хоть в виртуальном мире. Был всесильный министр, стал мальчик-школьник. Никто. Человек без имени». «А тебе какое дело?» — отозвался Арсен грубее, чем хотел бы. «Каковы твои планы на будущее?» — спросил Максим тоном школьного завуча. Но Арсен никогда не знал, что отвечать на этот вопрос. К счастью, ему не так часто его задавали. В детстве проще. Кем ты хочешь быть? Пожарником. мы все умиляются. «Нет, серьезно, Арсен. Ты парень не из последних, судя по опыту министра. Политика, бизнес. Что?» «Я не знаю», — промямлил Арсен. Не решил? Он знал наперед, как это будет. Его сообща поступят в какой-нибудь крутой вуз, и придется годы напролет киснуть там, занимаясь ерундой, постоянно рискуя быть придавленным чьим-нибудь раздутым самомнением. А потом сидеть в продвинутой конторе, вечно нервничать, изображать улыбку, соблюдать дресс-код, заботиться о статусе... И все это годы, годы, прежде чем удастся достигнуть уровня какого-нибудь чебурашки. С каким бы удовольствием он пошел бы в сторожа, чтобы не работать, а день и ночь посвящать игре. Он не удержался и вздохнул. «Понимаю», — вкратчиво сказал Максим. «Теперь послушай меня. Я предлагаю тебе работу. Очень-очень интересную и денежную». и с колоссальной перспективой. — Так бывает? — недоверчиво спросил Арсен. — Забыл? — Я тебе рассказывал про нашу контору. Мы занимаемся, среди прочего, психологией и социологией сетевых игр. Сотрудничаем с разработчиками. Речь идет о серии игр нового поколения, таких, что рядом с ней королевский бал покажется домиком Барби. И он взглянул неожиданно остро и сподлобья. Арсен подумал, что в юности Максим, наверное, занимался боксом. Не зря такие большие круглые уши так плотно прилегают к голове. «Так, и все-таки, — неуверенно начал Арсен. — В чем работа-то заключается? Много аспектов. Тестировать игры, испытывать по заданию отдельные фрагменты и свойства, делать, по сути, то же самое, что ты делал своим министром жить в игре, во многих играх». «Вау!» — тихо сказал Арсен, еще не готовый верить своему счастью. «Вот именно что вау!» «Есть тонкость. Я не гарантирую, что ты получишь это место. У нас очень конкурентный бизнес. На одно место в данный момент претендуют несколько десятков человек». «Мне их заранее жаль», — подумав, сказал Арсен. Максим рассмеялся. «Не стоит слишком серьезно ко всему этому относиться. Это игра». Ты надеешься на выигрыш, но должен быть готов к проигрышу. А если ты победишь, ты получишь власть, сопоставимую с властью министра и превосходящую ее. В реале. Здесь. И сейчас. Он обвел комнату широким жестом, будто приглашая Арсена царствовать среди пыльных стеллажей, мониторов и офисных столов. «Так бывает», — повторил Арсен еще более недоверчиво. «Уверяю тебя!» Максим перевел взгляд на экран своего ноутбука. Рыбак дошел уже почти до самой рыночной площади и пробирался теперь в толпе. «Как только сервер не виснет», — пробормотал Максим. «Почему так много народу?» «Сегодня пятница. Время приносить жертву черной богини». «Они до сих пор...» «Да. И каждый раз зрителей все больше». «Гадость». «Разумеется. Хочешь посмотреть?» Арсен заколебался. «Я уже видел, когда министр в последний раз шел на ассамблею». «И как тебе?» «Очень натуралистично», — признался Арсен. «Не знаю, как они это делают». «Передовые технологии!» Рыбак, повинуясь едва заметным движением мышки, продвигался по улице, мощеный крупным булыжником. «Представь, что будет, когда начнется повальное переоснащение». Не просто геймерские очки и перчатки, но стенды-тренажеры с полным эффектом присутствия. к «Кому это надо?» — Арсен придвинулся ближе, глядя на экран. «Запаришься ведь бегать с мечом Попробуй заставь очкарика оторвать зад от мягкого кресла и реально помахать боевым молотом». Рыбак на экране компьютера приближался к площади, огибая препятствия. Толпа с каждым шагом становилась гуще. «А поставь себя на место очкарика», — предложил Максим, — «и представь боевую ярость, экстаз. случается у него в реальной жизни такие переживания? Разумеется, у него потом будет болеть каждая мышца, сгоряча, может быть, и вывихнет себе что-нибудь, но он будет помнить, каким он был сильным, каким смелым. Даже если его побьют, он будет чувствовать себя временно побежденным героем, а не жалким неудачником, как в жизни». Это наркотик, это витамин. Очкарик почувствует своего персонажа внутри. Пойдет в институт на пары, неожиданно сильной внутренне свободной интересной женщинам. Что-то я не видел у пацанов-любителей стрелялок особенной внутренней свободы. Речь о том, чего нет, но обязательно будет. Гляди, начинается. На помост перед храмом вышли два нарисованных жреца, и между ними парень лет восемнадцати, толстый и нескладный. Арсен снова поразился качеству прорисовки. Этот рыхлый, спотыкающийся человек казался чужеродным элементом в игре, как если бы в глянцевом журнале нашлось место любительскому снимку провинциальной девушки с невыразительным круглым лицом. «Мне противно смотреть», — сказал Арсен. Есть в этом какое-то извращение. Максим кивнул. «Согласен, и связь тормозит. Сервер перегружен. Вы действительно хотите выйти из игры?» Максим щелкнул подтверждение. Показалась заставка королевского бала. Арсен откинулся на спинку кресла и поднял глаза на большие черно-белые мониторы. На экране, транслировавшем картинку из супермаркета, показался мужчина с тережкой – Синял с полки банку, стал читать этикетку. На экране, показывавшем улицу входа в интернет-клуб, беззвучно открылась дверь. Вышел длинноволосый парень лет 15 в потертых джинсах и дешевой куртке, накинул капюшон, побрел, втянув голову в плечи к пустынной автобусной остановке. «Зачем тебе это нужно?» — спросил Арсен, наблюдая за идущим парнем. «Вряд ли ты следишь, чтобы в супермаркете кто-нибудь не спер упаковку масла. Или чтобы в офисе не играли в игрушки в рабочее время. Или...» На втором экране моментально все поменялось. Тень метнулась из темного закутка, где Арсену прежде мерещился огонек сигареты. Настигла бредущего пацана прямо у черной машины, распахнулась дверь, секунда рвущегося, брыкающегося подростка затащили в машину, и диверца захлопнулась. Взвилось в сыром воздухе облачко дыма из выхлопной трубы. — Ну вот, — меланхолично сообщил Максим. — Это как? Максим кивнул на соседний экран. Там желательно та Веб-камера была установлена в машине над ветровым стеклом, где обычно вешают игрушки, иконки или побрякушки на ниточках. Максим поднял пульт, и Арсен услышал тяжелое дыхание, звуки борьбы, голоса. «Оглох, сопляк! Во что игрался? Рюцари и маги! Давай логин, пароль настоящий, я проверю! Быстро то задницу порву! Я забыл! Напомнить!» Тени дернулись, тонкий голос плаксиво заныл. «Не! Вспоминай, сука, или хуже будет! Не ври, проверю!» Арсен быстро глянул на Максима. Тот неторопливо раскрыл на мониторе простенькую сетевую игру, популярную любителей прокачивать уровни и лупить друг друга мечом по голове. Тем временем жертва, запертая в машине, лепетала буквы и цифры. «Хэ? Мэ? Хэ, как русское «Нэ?» Мобильник на краю стола коротко вякнул, принимая СМС». Максим взял телефон, кивнул, и одним глазом, читая сообщение, принялся набивать логин и пароль на своем компьютере. «Пароль не подходит к логину. Проверьте и попробуйте еще». Максим поднял брови, отправил СМС, прошла секунда. «Ах ты, падла!» — взорвался налетчик в машине. «Брэшешь!» — послышался глухой звук удара и тонкий, почти собачий скулеж. «Может, ты неправильно набрал?» предположил второй голос, добродушный и басовитый. «Правильно! Так, падла, говори, я тебе твою флешку в жопу засуну!» Арсен сглотнул. «Сейчас!» — бормотал тот в машине. «Я... я перепутал!» «Я эти кишки перепутаю!» На телефон Максима пришло новое сообщение. Тот набрал комбинации в соответствующих строках, и на экране появился персонаж несчастного хлюпика, зажатого сейчас в машине — Здоровенный рыцарь в доспехах, со львом на нагруднике, драконом на шлеме. Помогли тебе твои левые драконы, — грустно подумал Арсен. Защитил тебя твоя броня. Там в игре ты выходишь один против вражеской армии, а здесь ты кусок сопливого мяса. И хорошо, если тебя просто так отпустят. Максим, подчеркнуто невозмутимый, снова отправила СМС. Через несколько секунд ее приняли там, на экране. «Только вяк никомуть — просипел налетчик. «Только засветись! Найду и порежу, как свинью! Вали отсюда!» Дверца машины распахнулась. Налетчик Арсен увидел его мельком, вытащил за шиворот жертву, отшвырнул на тротуар, запрыгнул обратно, и машина сорвалась с места. Арсен увидел, как убегает назад улица. Изображение дернулось. Это закачалась камера, вмонтированная в побрякушку над ветровым стеклом. Свет фонарей, упав на лицо водителя, скользнул по фигуре налетчика, сидящего на заднем сиденье Максим, не глядя, выключил монитор. «Ты не мог бы взять мне кофе в автомате? Без сахара? Двойной?» Он говорил и менял пароль персонажа на экране. Парнишка, избитый и брошенный сейчас где-то на безлюдной улице, навсегда терял своего рыцаря в доспехах вместе с броней, амулетами, оружием, сумкой, кошельком. Арсен молча взял из автомата чашку кофе, поставил на поверхность офисного стола, холодную и матовую, как лед. «Смотри-ка», — Максим заинтересовался, — «броня у парнишки зачетная, меч любительский, а броня хорошая. Все вместе потянет тысячи на полторы местных талеров, почти сто евро». «Вот, значит, чем занимается твоя хваленая контора?» — тихо спросил Арсен. Максим обернулся к нему. Круглоголовый, хрищухи с близко посаженными глазами, с искорками на дне этих глаз. Он смеялся, не размыкая губ, не издавая ни звука. Потом снова обернулся к монитору, закончил менять пароли. Я ограблю малолет так, проворковал с неподражаемой иронией оттоман, крёсный отец. «Зарабатываю по сто евро на безбедную старость». «А серьезно?» «Серьезно? Это как?» «Серьезно — это значит, что я тебе доверял», — начал Арсен. Максим вскинул руки, обороняясь. «Ты не жена мне? Нет? Мне показалось, ты меня упрекаешь обманутым доверием. Нет, этого не может быть. Мне померещилось, потому что ты мне точно не жена». Арсен молчал, сбитый с толку его шутовским тоном. максим внимательно глянул на него и вдруг переменился совершенно ну хорошо сказал строго, почти резко что отобрали у этого сопляка слова без смысла набор символов броня меч сумка два кольца сапоги шлем нарисованные ага нарисованные а сто евро а сам персонаж он же прокачивал его месяцами уровень растил а мальчик не должен месяцами сидеть у компа кратчево подхватил Максим. «Он должен учиться, дышать воздухом и заниматься спортом, чтобы поступить в институт или пойти в армию, занять потом свое место в офисе или у станка». «Знаешь», — Арсен сглотнул вязкую слюну, «я, пожалуй, не буду на тебя работать, а то ты однажды станешь за меня решать, что я должен делать и какое мне место уготовано в жизни». «Дурачок ты», — Максим улыбнулся. Включенные экраны транслировали картинку. Подернулась рябью поверхность лужи, поток пассажиров из метро редел. В супермаркете у полки стояла девица год с черными ногтями, вертела в руках упаковку сосисок. «Зачем ты мне это показал?» — спросил Арсен. «Это ведь не случайно. Ты ничего случайно не делаешь». Максим улыбнулся и снова стал прежним. Глаза потеплели. «Я не зря в тебя верил». «Ты умеешь думать». «Хорошо», — сказал Арсен. «Я спрошу по-другому. Если ты не руководитель банды, делаешь это не ради добычи, не ради сотни другой евро, тогда зачем ты это делаешь?»